Порядок злакоцветных пуалис велик и многообразен. Сюда входят весьма контрастные растения. Казалось бы, что общего между ананасом и пшеницей? Но родство этих растений несомненно, хотя и восходит к мезозойским временам. Древнейший бромелиевый протоананас Люценея, выделенный в свое семейство прото Рос в Бразилии 112-114 миллионов лет назад, а мятлик протогроминис лиминатус в Бирме 105 миллионов лет назад. Большинство злакоцветных — однообразные неприметные травки, сыгравшие, тем не менее, определяющую роль в появлении как современных экосистем, так и человека и нынешней цивилизации. Впрочем, неожиданно родственны злакам бромелиевые бромелиоцея, имеющие совсем иной облик и образ жизни. Большинство бромелиевых — эпифиты или наземные травы тропической центральной южноамериканской сельвы. Лишь один вид — питкоирния фелициана, живет в Западной Африке, будучи занесенным туда недавно. Некоторые, дикие и энхолириум, растут на скалах и даже в пустынях. Бромелии склонны образовывать розетки толстых жестких листьев с зазубренными краями. Такие шипы пуя хиленсис индейцы даже используют как рыболовные крючки. Часто эти листья частично или полностью краснеют. Типичным примером может служить бромелия каратас. О родственниках. В черешках бромелиевых листьев скапливается вода. У вриеза Гигантеа ее набирается до 5 литров, а у Гломеропиткоирния Пендулифлера и Гломеропиткоирния Эректифлера до 20. Скапливающаяся там органика потихоньку гниет и всасывается бромелиями, либо придаточными корнями, либо специальными чешуями в основании листьев. Брокхиния редукта, брокхиния хехциоидос и, возможно, брокхиния таты уже стали совсем насекомоядными. Их глянцевые листья покрыты воском, чтобы насекомые соскальзывали в воду, выделяют пищеварительные ферменты, а также снабжены волосками для всасывания переваренной добычи. В цистернах брокхиния таты живут азотфиксирующие цианобактерии. В бромелиевых чашах складываются свои микроэкосистемы с сотнями видов растений и животных. Некоторые создания живут только тут. Например, в больших Тилентсия растут мхи Хокерия бромелиофиля, пузырчатки Утрикулярия ренифоринис и Утрикулярия нелюмбифолия, а утрикулярия трикулярия хумболтии хищничает только в чашах бромелии брокхиниа корделиниоидос. Бывают от этого и проблемы, так как среди поселенцев в бромелиевых водоемчиках числятся и личинки малярийных комаров. Квакши трахицефалюс венулезус в сухой сезон спасаются в цистерне бельхергия зебрина и вообще не вылезают оттуда. Такие квакши могут даже затыкать плоской головой выход из своего фитоаквариума, чтобы он не высох. Многие южноамериканские лягушки-древолазы откладывают икру в такие мини-водоемчики. Бромелеохилиобромелеоцея даже получила название по этому поводу. Там, на высоте в десятки метров, на ветвях огромных деревьев, лягушкам и головастикам безопаснее, чем в озерах и реках, кишащих хищниками. Правда, пищи там тоже не сильно много, так что бог Эрманохеля Астартеа подкармливает своих головастиков неоплодотворенной икрой. Когда эти головастики подрастают, они стекают из бромелиевых аквариумов в ручьи. Самцы желтеньких Филебатес биколор? Для пущей безопасности прилепляют головастиков к себе на бедра и спускаются вниз в основной водоем. Правда, бывает, что по пути они головастика теряют, но это уж лягушки, у них ар-стратегия. Между прочим, эти и прочие древесные квакши — те самые жутко ядовитые, из которых амазонские индейцы добывают смертельную отраву для своих стрел. Эпифитные эхмеа мертенции растут не просто на деревьях, а на древесных муравейниках, которые как губки скапливают воду. Бромелия же высасывает воду и органику из муравейников. Еще дальше зашли в мирмикофильности брокхиния акумината, телянсия капут медузы, телянсия будзии и телянсия бульбоза. В камерах их луковицеподобных оснований листьев Живут муравьи, защищающие и удобряющие растения. Бромелии прекрасны своими соцветиями, в которых цветы расположены плоскими щетками. У Бельбергия-Саундерзии из красных прицветников чехольчиков выходят большие желто-голубые цветы. У Гузмания Конифера и Гузмания Лингулета желтые. Врезе спленденс колоритна своими толстыми пятнисто-полосатыми листьями и длинным алым мечом соцветия, из которого по очереди распускаются желтые цветы трубочки с далеко выдающимися тычинками и пестиком. Огромные соцветия елки пуя Бертерониана вздымаются вдвое выше человека, растопыривая светло-зеленые чешуйчатые ветки, унизанные гирляндами аквамариновых колокольчиков. А пуя Раймондии достигает 9,5 метров высоты и метра толщины. У эпифитной Тилансия ксерографика листья висят спиральными завитушками-локонами, а неотинический испанский мох Тилансия уснеоидес свисает с в больших деревьев совершенно как лишайник уснея. По этому поводу междоузлия у него резко удлинились, а листья и корни совсем атрофировались. От жизни на дереве до жизни в пустыне один шаг. Если уж можно всасывать все необходимое просто из воздуха, то какая разница, делать это, вися на ветвях в тропическом лесу или на песке перуанской пустыни, как делают бескорневая Туланция пурпура и туансия латифолия. Самая известная бромелия – ананас Ананас камозус. В рот входят еще два мелких красных ананаса – Ананас брактеатус и Ананас макродонтес. Всем известны колючие соплодия шишки с желто-кислой сладкой мякотью. Ананас нынче выращивается в самых разных тропических странах, включая африканские. Он даже попал в центр герба Ямайки аж в четырех экземплярах. Правда, среди трушных растафарай бытует мнение, что вместо ананасов там должны быть конопляные листики. Но все это, конечно, гнусные инсинуации. Пропаганда наркотиков бдительно преследуется статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ведите здоровый образ жизни и изучайте геральдику. Ананас сложнее, чем кажется. Кисел он из-за вполне себе кислоты, так что, учитывая его жесткие волокна, плотно застревающие меж зубов, чрезмерное увлечение экзотическим фруктом может основательно повредить зубки. К тому же, как и многие другие бромелии, ананас почти насекомоядный. Членистоногие, попавшие в воду в пазухах листьев, частично перевариваются. На бедных тропических почвах, где вся органика моментально возвращается в оборот и ничего не скапливается в земле, дополнительная подкормка очень актуальна. Возможно, когда-нибудь ананас станет истинным хищником. Пока же он выделяет протеолитический фермент бромелоин призваны переваривать личинок насекомых вредителей до того, как те сожрут и переварят ананасовые семена. Пока в гонке перевариваний ананас побеждает личинок, а человек побеждает ананаса. Но кто знает, что будет завтра? Ведь именно бромелаин вызывает жжение во рту, а это жжение переваривания нас. Получается, что когда человек ест ананас, то ананас ест человека. Что ж, даже ананас не веган. Болотное тропическое семейство Каолацея примечательно своей конвергенцией со сложноцветными. Эти травы цветут очень мелкими цветочками, размером до четверти миллиметра, собранными в характерные соцветия головки, часто белые или желтые, подпертые снизу оберткой из прицветников, внешне очень похожие на корзинки ромашек и пупавок — Пепалентус сенаанус, а иногда зонтики зонтичных. Пепалиантус полиантус. Некоторые же больше напоминают дихотомические плауны или даже мхи. Пепалиантус гуайененсис, Пепалиантус глезиовии и Пепалиантус дистихофилиус. Есть и водные эладеи. Танина флювиатилис. На последние стеблями похожи водные майака, например, майака флювиатилис составляющие свое семейство майакоцеи и отличающиеся цветочками из трех узких зеленых чешелистиков и трех фиолетовых лепестков. На эти цветочки, в свою очередь, похожи цветы болотных ситникоподобных трав ксеридоцеи, например, Абульбода пульхеля. Тропические флягеляриации, например, флягелярия индика, выглядят как злаки, ставшие лианами, Их длинные гибкие стебли используются для плетения корзин, а на Самоа служили даже каркасом соломенных домов. В наших краях куда обычнее рогозовые тифацея, со всего двумя родами, ежеголовником спаргиниум, например, спаргиниум эректум, и рогозом тифа, например, тифа лятифолия те и другие — полуводные или даже полностью водные травы с ползучими корневищами, длинными листьями и соцветиями на высоких стеблях. Ежеголовники цветут щетинистыми желтыми соцветиями-шариками, расположенными гирляндой вдоль длинного стебля. Ежеголовник-плавающий, Sparginium natans, имеет две формы — плавающую с длинными в треть метра лентовидными листьями, а также наземную с листьями вдвое короче. Ежеголовник злаковый, споргиниум граминеум, стал окончательно водным, его двухметровые листья стелются под поверхностью прудов и речушек волнистыми волосами. Рогоз, известный и как камыш, легко узнаваем своим длинным, толстым, бурым, цилиндрическим султаном, женским соцветием, увенчанным сверху тонким белым шпилем мужского соцветия. Созревает рогоз, по видимости, обильным белым пухом – а на самом деле орехами, просто очень мохнатыми. Рогоз съедобен во всех своих частях и использовался на муку в голодные времена. Его прямыми стеблями, очевидно, можно крыть крыши, а пух раньше шел на набивку подушек и изготовление фетра. Впрочем, никому еще не приходило в голову возделывать рогоз. Если вдруг он понадобится, его и так полно, ежеголовники и рогозы, Легко зарастают все доступные берега водоемов огромными площадями, так что местами даже слывут вредителями судоходства и рисовых полей. Именно под рогозом полагается сидеть на листе кувшинки царевни лягушки. Ситниковые юнкацеи неприметные околоводные травки с невзрачными ветроопыляемыми соцветиями хохолками Куртины ситника острова Юнкус акутус, развесистого Юнкус эфузус, жабьего Юнкус буфониус и прочих всего 325 видов из тонких волосовидных листьев это те самые кочки, которые создают характерный вид низовых болот, заболоченных лугов, сырых тундр и морских берегов практически по всей планете. В чуть более подсушенных, но также влажных лугах и лесах Место ситников занимают ажики, волосистая люзуля пилеза, колосистая люзуля спиката, многоцветковая люзуля мультифлора — всего 120 видов. К ситниковым близки турниацеи: турния сфероцефаля, турния янмани и турния полицефаля занимают экологическую нишу ситников на севере Южной Америки. Оригинальнее южноафриканский приониум сератум. Кои может принимать вид двухметровой пальмочки с довольно толстым стволиком и венцом узких листьев, из которого высоко поднимается драная метелка бурых цветочков. Понятно, что длинные волокнистые травы не могли не быть использованы для ценовок и всякой мебели. Кои из ситников регулярно и много плели. Но ситники хороши не этим. Как ни странно, они сыграли огромную роль в становлении цивилизации. Волокнами «Юнкус моритимус» в Средиземноморье до XX века переплетали книги, а из стеблей «Юнкус арабикус» в Древнем Египте делали заостренные палочки для письма. Писали же ими на папирусах, растениях из родственного семейства осоковых. Семейство осоковых цеперация велико, 5500 видов, но крайне однообразно. Больше 1800 видов составляет один род «Осока карекс», Например, осоки высокая, карекс элята, и низкая, карекс хумилис, мохнатая, карекс хирта, и черная, карекс нигра. А больше половины из сотни других родов включают меньше десятка видов каждый. Все они максимально похожи друг на друга. Бесконечные осоки покрывают всяческие влажные луга и болота абсолютно по всей планете. Некоторые выделяются разве что колоритными названиями, как меч-трава, клядиум морискус, с ее зазубренными листьями. Изредка осоки становятся настоящими тропическими лианами, цепляющимися своими зазубренными листьями за деревья. Такова 12-метровая склерия секонс. Многие виды осок имеют широчайшие ареалы. Примерами могут служить пушицы, эреофорум вагинатум и эреофорум грацилия, Чьи белые пушистые хохолки украшают болота всей Евразии и Северной Америки. Почти столь же универсальны полсотни видов камыша с цирпус, из которых у нас баналин с цирпус сильватикус. Ботанические путаницы. Как часто бывает, народные и научные названия могут расходиться. Ботанический камыш это осока с цирпус Но существует еще три десятка видов камышей с например озерный с хеноплектус лакустрис, кое раньше тоже был вроде с цирпус и чаще всего упоминается как образцовый камыш-камыш, а также близкие роды Актинос цирпус, Амфис цирпус, Эриос цирпус, Неос цирпус, Филиос цирпус, Родос цирпус, Суматрас цирпус, цирпус, Циперус. Элиохарис. В народе без затей камышами называются представители и других семейств. Среди рогозовых – ежеголовники спарганиум и рогозы тифа, среди ситниковых – ситники юнкус, среди злаковых – тростники фрагмитис, а то и вообще телорез – стротиотус алоидес из водокрасовых. Само слово исходно тюркское и обозначало все густые заросли высоких водных растений. Неважно, камыш ли это, тростник или рогоз. Так что потуги прескриптивистов поучать людей говорить правильно, бессмысленны и даже вредны. Западноафриканская осока, микродракоидес сквамоза, самая древовидная из всех осок, выглядит как кривенькая дихотомически ветвящаяся пальмочка. При этом название вроде бы намекает на маленький размер. Она и вправду не высока, от полуметра до полутора метров. Зато ее стволики довольно толстые, так что прозвище все же противоречит реальности. На самом деле в названии отражено сходство с драконовым деревом, которое действительно намного крупнее. Может разрастаться до слабоветвящегося раскоряченного ствола и западноафриканский афротрилепис пилеза, он же эреоспора пилеза обычно выглядящие как банальная куртина узколистной травы. Листья осок длинные и узкие, а иногда полностью редуцированы, как у болотницы Элеохарис, например Элеохарис камтчхатика. Тогда все растение превращается в прямой стебель с соцветием на макушке. В почве осоки тянутся корневищами, иногда с мелкими клубнями. Болотницу сладкую Элеохарис дульцис. В Юго-Восточной Азии ради них даже возделывают. Цветут осоки сложными соцветиями, в которых отдельные колоски собраны в кисти, колосы, метелки, зонтики и головки. Цветы невзрачные, без внятного околоцветника, который замещен щетинками и волосками. У осок карекс женские цветы, а потом и плоды, помещаются в защитные мешочки, гарантировавшие этим растениям их экологический успех. Цветы осок почти всегда ветроопыляемые. Вторично энтомофильны цветы у очень немногих видов, например, у фициния радиата и некоторых очеретников. Ринхоспора целиата и ринхоспора летифолия, они же дихромена. За неимением околоцветника опылителей привлекают длинные белые кроющие листья. Плоды осок тоже мелкие, обычно бесполезные для людей, Хотя саманцы едят костянки с цирподендрон кхери. Суматранская склерия суматренсис обманывает плодоядных птиц своими очень твердыми черными плодами шариками, снабженными красными гинофорами. Проглотить такое очень хочется, а переварить такое совершенно невозможно. Так осока и расселяется. Вроде ⁇ Сыть Циперус ⁇ больше 700 видов. Из них совершенно глобально по всей планете распространена сыть гладкая, циперус левигатус. Ее сочные куртины покрывают берега озер, местами резко контрастируя с высушенной травой окружающих водоразделов. Кажется, от чего бы ее всю не съесть. Но сыть защищена жесткой щеткой своих колосков, так что мало кто готов ее жевать. Да и вообще листья большинства осок покрыты по краям зубчиками, так что оказываются острыми режущими лезвиями, которые не так уж безопасно лопать. Не исключено, что временный успех парантропов был обеспечен именно способностью обезвреживать подобные сочные и обильные, но защищенные растения. Все же парантропы были рукастыми и могли отрывать или сбивать щетинки, колючки и шипы, сыти и меч травы, получая недоступный копытным ресурс. Показательно, что изотопные палеодиетологические анализы в сочетании с оценкой изношенности зубов показывают обилие именно осок в рационе восточноафриканских парантропус боезеи. Съедобный у сытий не только листья. Чуфа циперус эскулентус не просто так называется сытью съедобной или земляным миндалем. На ее корневищах образуются сотни мелких клубеньков, на четверть состоящих из жира, на четверть из сахара и на одну пятую из крахмала. Их тоже могли уважать парантропы, а уже в цивилизованные времена чуфа выращивалась в Древнем Египте, и по-прежнему выращивается в Африке и Южной Европе, большей частью в Испании. На цивилизацию несравненно больше повлиял папирус, циперус, папирус. Эта крупная, до 4-6 метров высотой, почти безлистная осока с трехгранным стеблем и зонтиком на макушке исходно росла в каких-то болотах Центральной Африки но уже в былинные времена была завезена в Египет, где как минимум с третьего тысячелетия до нашей эры использовалась для письма. древнейшие папирусы 2550 2560-е годы до нашей эры описывают строительство великих пирамид Гизы. В бронзовом веке папирусы появились в Леванте. В последующем папирус целенаправленно выращивался в промышленных масштабах, в основном в Фаюме, а позже на Сицилии. Около 7 века до нашей эры папирусы стали использоваться в европейском Средиземноморье и продолжали применять до 11 века, а возможно, до середины 12 века, когда пергамент и бумага окончательно победили. Впрочем, в английском, французском и немецком языках слово бумага paper Папье и папье тоже происходит от папируса. В русском же отголоском явилась папироска. Показательно, что когда папирус перестал быть нужен для письма, его заросли в Египте полностью испарились. Этот факт показывает, что папирус никогда не был местным растением, вопреки устойчивой ассоциации понятий «Египет и папирус» у большинства людей. Свойства папируса оказались идеальны для хранения информации в пустынном климате Северной Африки и Ближнего Востока. Даже без особых мер предосторожности папирусные свитки могли использоваться сотни лет, в рекордных случаях до тысячи лет, а в археологическом виде сохраняют гибкость до трех тысяч. За весь период применения были написаны бесчисленные документы по некоторым подсчетам до миллионов в год. До наших дней дошли сотни тысяч. Благодаря папирусам мы знаем массу интереснейших подробностей о жизни в Древнем Египте и Античном Риме. Даже слово «библия» произошло от греческого слова «библос», обозначавшего и стебли растения папируса, и книгу из стеблей. В самой же Библии написано, что из папируса была сделана и корзина, в которой сохранился младенец Моисей. Великие дела маленьких созданий Как и многие водные растения, папирус испаряет очень много воды. Суммарная площадь его листьев намного больше площади воды, так что по некоторым подсчетам заросли папируса испаряют до 50% воды белого нива. Конечно, одной бумагой ценность папируса не исчерпывалась. Как и из любых камышей, из него плели циновки и сандалии. Его корневища ели, а соцветия вдохновили архитекторов на стилизованные капители колонн египетских храмов. Из папируса делали даже соломенные лодки, а в Эфиопии такие вяжут и поныне. На таких лодках плавали не только по Нилу, но даже по морю. Тур Хиердал на опыте доказал, что на папирусной лодке можно переплыть даже Атлантический океан. Правда, первая лодка Ра, построенная Эфиопами, в 1969 году не доплыла до американских берегов буквально несколько дней и развалилась. Зато Ра-2, созданная уже боливийцами, в 1970 году успешно прогребла от Марокко до Барбадоса. Правда, как обычно, героический вояж со товарищи не доказал реальность древнеегипетских или финикийских рейсов в Мексику, а лишь возможность таковых. Ботанические истории Еще в 1947 году Тур Хиердал совершил свое самое известное путешествие через Тихий океан. Он хотел доказать, что индейцы доплывали от Перу до Полинезии и вправду доказал, что индейцы – технически могли доплывать. Хирдал построил свой плод контики из бальсового дерева ахромопирамидали и семейство мальвовых мальвацея порядка мальвалис. Это крупное до 30 метров высотой и 1,5 метра диаметром дерево быстро растет, так что взрослости достигает всего за 5 лет, а его древесина очень мягкая и легкая. Так стремление растений к обгону конкурентов и захвату фитоцинозов – сказалось на истории человеческих путешествий и около околонаучным дискуссиям о древних миграциях и культурах. После, в 1977-78 годах, на лодке «Тигрис» из рогоза у скалистного Тифия Ангустифолия Хердал планировал прокатиться и по Индийскому океану, от устья Тигра и Ефрата до самой южной конечности Африки. Но из-за военных маневров США – Англии и Франции, застрял около баб эль мандебского пролива и в протест против воинственности НАТО сжег корабль. Злаковые пуацея, они же мятликовые или громинея, едва ли не самое важное семейство среди всех растений. Хлеб всему голова. Этот непреложный факт столь очевиден, что часто забывается. Многие современные цивилизованные городские так зажрались, что могут месяцами не есть хлеб, а потому и может казаться, что роль хлеба в человеческой истории сильно преувеличена. Нет, не преувеличена. Злаки создали не только цивилизацию, но и самые многочисленные современные расы людей. Для пущей точности. Злаки — травы с очень незамысловатым строением. Их стебель тонкий, обычно полый и не ветвящийся, что не мешает множеству таких стеблей куститься из одного корня. У тропических бамбуков стебель может и ветвиться на верхушке, но не слишком густо. Стебель плотно обернут свернутыми в трубку основаниями листьев, компенсирующими недостаток механической ткани стебля. Листья длинные, тонкие, с параллельным желкованием. Часто имеются длинные корневища. Корни короткие и мочковатые. Цветы невзрачные, ветроопыляемые, с редуцированными околоцветниками, собранные в разного рода колоски на верхушке стебля. А колоски собраны в сложные соцветия, колосы, метелки, кисти, султаны или головки. Пестики и тычинки помещены между цветочными чешуями, редуцированными листьями-прицветниками, а также укрыты цветковыми пленками-ладикулами, редуцированными листочками околоцветника. Часто цветы обоеполые, но у некоторых мужские и женские цветы собраны в отдельные соцветия, располагающиеся иногда на разных растениях, а иногда в разных местах одного растения, примером чего может служить кукуруза. У большинства злаков три тычинки, У аномахлео марантоидея и эрхарта они же тетрарина, например, эхарта калицина 4, у бамбуков ирисовых 6, а у южноазиатских бамбуков охляндра 50-120, у антоксантум 2, а у цинна 1. Пестик трехчленный. Плод злаков зерновка, семенной кожурой, сросшийся с тонким околоплодником. В зерновке по объему преобладает эндосперм, что делает злаки идеальными культурными растениями. Плоды обычно распространяются ветром и животными. У ковыля-волосатика стипа копилята, плоды снабжены длинными остями с зубчиками для ввинчивания в землю. Когда такое сверло попадает на овцу, оно завинчивается в несчастную скотинку вплоть до внутренних органов и вплоть до смертоубийства, от чего ковыли слывут вредными для скотоводства. Злаки очень неприхотливы, а потому населяют всю планету. Они растут и в холодном, и в тропическом климатах, и в лесах, и в степях, и в пустынях, на песчаных дюнах и солончиках, и в горах, и на затопляемых морских берегах, являясь одновременно и самыми северными, и самыми южными растениями планеты. Антарктическая щучка Десхамсия антарктика Одно из двух сосудистых растений, живущих в Антарктиде. Второе ⁇ Колебантус квитенсис из Кариофиляцея. Злаки почти всегда травы и примерно в половине случаев невысокие. Лишь некоторые злаки выбиваются из общезлаковой сансары. Африканский филерахис sagittata имеет стреловидные в основании листья. Серцевидные листья бразильского Аномахлеоа марантоидея. Имеют длинные черешки, а у южноамериканских фарус, например, фарус летифолиус, широкие длинночерешковые листья, к тому же имеют перистое жилкования. У африканского мискантидиум юнцеум, он же мискантидиум таретифолиум, напротив, листья сужены до нити из одной жилки. У североамериканского дистихлис литоралис листья редуцированы до сантиметровых иголок так что этот злак больше похож на веточку сосны. А у южно-эквадорской хусквая элята, она же неуролепис элята, листья вырастают до 5 метров длины и 60 сантиметров ширины. Кулиантус субтилис имеет высоту всего 3-8 сантиметров, живет на затапливаемых речных косах, где обнаруживается крайне редко. Его семена могут ждать мелкой воды для прорастания 20 лет. Североамериканские Амфикарпум мухленбергеанум и амфикарпум amphicarpon цветут подземными цветами. Тропические азиатские динохлёа, например, динохлёа сипитангensis и динохлёа скабрида, лианы с сочными плодами. Индо-индокитайские бамбуки малюканна-арундина и малюканна baccifera, она же малюканна bambusoides Мало того, что плодоносят большими до 6 см в диаметре ягодообразными зерновками, так еще и делают это строго синхронно раз в 48 лет. Продуктивность мелокан очень велика — 80 тонн на гектар. С одного куста можно натрясти 456,67 кг плодов. Этому очень рады черные крысы, которые тут же невероятно плодятся, сжирают весь урожай бамбуковых ягод, а после с голодухи бросаются на посевы местных индусов. Получается, голод раз в полвека, например, в Мизораме, практически гарантирован жизненным циклом бамбука. Кстати, столь же регулярно, только раз в 12 лет, цветет южноиндийский фиолетовый колокольчик струбилянтес кунтиана из семейства акантацея порядка ламиалис. Зингерия Беберстейниана и Кальподиум Версиколер имеют гаплоидный набор всего в две хромосомы, а диплоидный стало быть в четыре. Злаки наверняка входили в рацион еще австралопитеков. По крайней мере, наземная растительная пища составляла половину их рациона, в отличие от сугубо древесной у ранних австралопитеков. Злаки точно входили в меню первых поселенцев Европы, На зубном камне человека из Сима-дель-Элефанте в испанской Атапуэрке с древностью 1,1-1,5 миллиона лет назад нашлись многочисленные гранулы крахмала-злаков типа пшеницы. На зернотерках из Гешер-Бенот-Якова фитолиты зерен-злаков, пшеницы Тритикум, ячменя Хордеум, Ржи-Секале, коленницы Эгелёпс и овса Авена занимают второе место после желудевых. Бельгийский неандерталец сп 1 судя по крахмальным зернам из зубного камня, ел сорго. Иракские неандертальцы из Шанидара, судя по характерно измененным гранулам крахмала, зуба Шанидар-3 47 тысяч лет назад ели не просто ячмень, но варили из него кашу, ячку или перловку. Как технически они это исполняли, неизвестно, но этнографический опыт дает массу вариантов. Можно, например, наполнить шкуру или желудок быка водой и бросать туда раскаленные камни. С третьего-четвертого вода вполне закипает. Североамериканские индейцы пользовались этим методом вплоть до появления европейцев с их медными котелками. Ительмены умудрялись таким образом кипятить воду даже в сплетенных из травы корзинах. Вареные зерна составили 42% от всех крахмальных зерен зуба шанидарца.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 В течение всего пребывания среди них, наших соотечественников, они так и не смогли привыкнуть к этому бурлению воды. В уже упоминавшемся египетском местонахождении в кубанье 17-18,5 тысяч лет назад, в октябре и с декабря по январь, главной пищей был дикий ячмень – хордеум вульгары, а отсюда уже совсем недалеко до земледелия. Злаки – Идеальные кандидаты для окультуривания. Для того, чтобы из дикого бескультурного злака сделать приличного культурного, нужны по большому счету всего три мутации, чтобы колоски у разных растений зрели одновременно, а потом быстро и одновременно прорастали. Чтобы семена не осыпались с колоса, и хорошо бы, чтобы шелуха легко счищалась семень. Смысл очевиден — Урожай хорошо бы собирать одновременно, нужно, чтобы при жатве зернышки не облетели, а съедобные оболочки нам вообще не нужны. Получается, люди обернули все злаковые особенности задом наперед. Дикий злак не спешит созревать и прорастать, так как в полупустынном климате это опасно. Лучше растянуть эти процессы и уметь лежать в почве, дожидаясь идеальных условий. Людям же вынь до да положь. Нормальный злак заинтересован в разбрасывании своих семян. Любая мышка бежала хвостиком махнула, пытаясь сожрать зернышки, конечно, что-то съест, но больше настряхивает с колосков, потеряет и посеет. Людям же нужны прочные колоски, чтобы донести их до гумна. Зерновка, по определению зерновки, это плод, в котором семенная кожура плотно срастается семенем, гарантируя сохранность в земле. Но люди обратили все вспять, так что у культурных злаков оболочки как раз легко отшелушиваются. Впрочем, этот признак не столь уж принципиален. Пленочки в хлебе можно и потерпеть. Так что по факту для окультуривания ближневосточных злаков понадобилось всего буквально две мутации, третья же шла бонусом. Очевидно, первые земледельцы отбирали полезные для себя признаки не сознательно, а случайным образом. Затаившиеся в земле и осыпавшиеся во время жатвы зерна не попадали в урожай и посев, а семена с толстой приросшей кожурой с большей вероятностью долго не прорастали и, опять же, не попадали в семенной фонд. Получается, отбор шел как бы сам по себе, без целенаправленных усилий человека. Садоводу на заметку. Аналогичные мутации сделали из диких, культурными и другие растения. У гороха, чечевицы, мака и льна створки стручков, бобов, коробочек должны рассохнуться и растрескаться, чтобы раскидать зернышки. Редкостная мутация нераскрывания плода откровенно вредна в природе, но крайне полезна людям. Для облегчения выращивания люди получили совсем странные формы. Бессемянные бананы, виноград, кишмиш, арбузы, апельсины и ананасы без косточек, размножающиеся только вегетативно. Растения, у которых была хорошо поставлена самонесовместимость, стали самоопыляемыми. Яблоки, персики, абрикосы, сливы и вишни. Этот признак вреден в природе, но прекрасен в селекции, чтобы редкостные полезные мутации не затаптывались общим генофондом. Даже двудомность, столь неудобную для сельского хозяйства, удалось обратить самоопляемой однодомностью у винограда. У злаков плодородного полумесяца оказался целый набор идеальных преимуществ перед растениями других регионов. Каждое такое свойство как будто нарочно создано для земледелия, а на самом деле определяется климатом Ближнего Востока с его теплой дождливой зимой и знойным сухим летом. Будучи порождениями каменистых жарких полупустынь, злаки крайне неприхотливы, очень живучи и приспособлены жить в самых неприглядных местах. Они в этом большие специалисты. Среди культурных растений со злаками в этом может соревноваться разве что такой же средиземноморский горох. Злаки живут большими одновидовыми сообществами. Они растут и зреют очень быстро. Это однолетники с шустрым оборотом поколений. Незащищенность семян они компенсируют обилием семян и хорошим запасом питательных веществ. Все лучшее детям, соломе минимум. Однолетней траве нет смысла растить ботву. По этой же причине злаки имеют идеальную для людей высоту. За колосками не надо наклоняться в три погибели и не надо лезть на верхотуру. Живя в не слишком стабильных условиях, злаки умеют сохранять всхожесть зерен очень долго, что прекрасно для хранения урожая. Наконец, они исходно были однодомными, самоопыляющимися и при этом склонными к образованию межвидовых гибридов, что невероятно облегчало их культивацию. В других областях, даже с формально тоже средиземноморским климатом, Условия по мелочам отличались, либо там были меньше площади и разнообразие условий, что снижало видовой состав, либо климат более стабильный, что повышало долю многолетников и снижало однолетников, либо, напротив, избыточная суровость не давала растениям растить крупные семена, которые бы заинтересовали людей. Сравнительно гористые местности Ближнего Востока обеспечивали возможность сбора урожая в разные сезоны на разных высотах круглый год, а близость рек к сухим равнинам – необходимость и возможность ирригации в более развитые времена. Неспроста на путь земледелия первыми встали охотники-собиратели Ближнего Востока. Во времена кебаранской и геометрической кебаранской культур С 20 до 14,9 тысяч лет назад люди выбили тут главную добычу почти всех туров, газелей и ланей. В не слишком богатом на фауну полупустынном регионе это было несложно. Посему создатели новой натуфийской культуры 14,9-10,2 тысяч лет назад вынужденно сделали упор на собирательство дикорастущих злаков. Неожиданно оказалось, что это очень удобно и эффективно. Эксперименты показывают, что сбор дикорастущих злаков окупается в расчете на килокалории в полсотни раз, то есть на одну затраченную человек обретает 50. А поля злаков, в отличие от газелей, далеко от оазисов не бегают. Можно и нужно осесть на них и больше не суетиться. Раз уж люди стали жить более-менее стационарно на одном месте с более-менее гарантированным питанием, их стало много. Тут же появились многочисленные дома с каменным основанием, а в их окрестностях — кладбище, иногда на сотни погребенных. Примеры того и другого отлично сохранились в Хайониме и Айн-Малахе. Такой образ жизни резко контрастировал с прежним кочевым охотничьим, когда стоянки были недолговременными, с единичными маленькими хижинами или землянками, а людей хоронили по одному там, где они умирали по ходу кочевок. Большое количество людей потребовало перестроек социального устройства. Если раньше люди жили семьями и редко видели чужаков, то теперь каждый день им приходилось общаться с неродными и не слишком знакомыми личностями. В былые времена такие встречи часто заканчивались бы убийством, ныне же пошел отбор на миролюбие. Группы, которые не могли совладать с первобытными агрессивными побуждениями, быстро кончались, а те, в которых люди были склонны к сотрудничеству, вырастали в численности и занимали территории злобных неудачников. Усиление социальности мы видим по ритуальным комплексам. Например, на израильском поселении Айн-Малаха или Эйнан 11,5 тысяч лет назад найдено полукруглое каменное сооружение, кое с наибольшей вероятностью было общественной площадкой. На возведение оной уже надо было сильно потратиться энергией и временем. Еще больше впечатляет храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции с древностью 11-12 тысяч лет назад. Тут люди наворотили около 20 круглых каменных стен, куда вмонтировали огромные 10-20 тонн плиты, некоторые из которых украсили резными грильефами. Более того, комплекс не был заброшен и забыт. Около 10 тысяч лет назад Люди целенаправленно его закопали. Уже только это действо оказалось крайне трудоемким. И все это при отсутствии земледелия как такового. Это были еще просто собиратели. Особенно стоит подчеркнуть, что еще будучи активными собирателями дикорастущих злаков, натуфийцы изобрели весь сельскохозяйственный набор. Костяные вкладышевые серпы, Лучшие образцы коих с фигурными головками на рукоятках найдены в Эльваде и Кебаре. Ямы хранилища, например, в Нахаль Энгев 2, базальтовые зернотерки Вайн малахе Наконец, они стали печь хлеб. На удивление, задубевшие хлебные крошки тоже найдены на иорданской стоянке Шубайка 1 с древностью 14,4 тысячи лет назад. Все это резко контрастирует с земледельческим инвентарем новогвинейских папуасов и амазонских индейцев. По сути, единственным полевым инструментом папуасов является здоровенный деревянный кол. Мужчины с песнями идут рядом по полю, с размаху втыкают эти колья в землю и выворачивают большие комья земли. За ними следуют женщины — И также с песнями руками давят комья на более мелкие комки. За женщинами на карачках ползут детишки и тоже голыми руками растирают комки в пыль, трамбуя из нее кочки и грядки, в кое, собственно, и сажаются растения. Обильные дожди гарантируют полив, небольшие отводные канавы несложно прокопать все тем же колом, а окучивать от сырников можно и руками. Нет практически никаких шансов, чтобы такая агротехника оставила археологические следы. Таковых следов, собственно, никто никогда и не находил. На Ближнем Востоке же для успешного земледелия нужна развитая ирригация. Причем копать надо каменистую землю, которую обычной палкой не вдруг раздолбишь. Собственно, не прошло и пары тысяч лет, как люди сообразили. Ежели побороть жадность и часть собранных зерен бросить обратно в землю, в следующем году урожай будет гарантирован. Не надо будет беспокоиться и искать еду. Тут же, конечно, из натуфийской культуры выросли культуры до керамического неолита, а далее события понеслись как в калейдоскопе. Ботанические истории Фаза А до керамического неолита 9800-8400 лет до нашей эры. Ранняя фаза Б 8400-8100 лет до нашей эры. Средняя Б 8100-7500 лет до нашей эры. Поздняя Б 7500-7000 лет до нашей эры. Финальный до керамический неолит С. 7650 лет до нашей эры. Уже 10 тысяч лет назад в Израильском Иерихоне люди отгрохали здоровенную каменную башню не вполне очевидного назначения, но в любом случае крайне трудозатратную. С этого момента можно было отсчитывать секунды до появления цивилизации. 9-8 тысяч лет назад создатели культуры Джармо в горах загроз. Растили пшеницу-двузернянку тритикум dicocoides, тритикум эгилепоидес, ячмень хордеум спонтанеум, горох пизум сативум, разводили коз, свиней и собак, уже начали лепить керамические горшки, строили дома из глины с тростником. Более того, уже в это время встречаются единичные металлические изделия. Уже 8-7 тысяч лет назад в Иране Люди наловчились обрабатывать медь. Семь с половиной, семь тысяч лет назад создатели хасунской культуры по всему северу Месопотамии до Багдада добавили к сельскохозяйственным культурам лен, три варианта пшеницы и четыре ячменя, к животным – коров, строили зернохранилища, дамбы и каналы. Из их поселений известны единичные медные бусины и ножи, свинцовый браслет. Развивались ткацкое и гончарное производство, появились даже специальные печи для обжига посуды. Дома по-прежнему строились из глины с тростником. Их типичные поселения — Хасуна, Самара и Тель-Ас-Саван. 7-6 тысяч лет назад создатели халавской культуры от Сирии до юго-западного Ирана развивали все техники нанесения глазури на керамику, резьбы по камню. Люди начали мостить улицы и строить каменные дома, изготавливать медные кинжалы и долота. Типичные поселения – Тель-Халов, Несколько позже культура распространилась на юг, в Ур, Урук и другие места. В Эреду 8-7 тысяч лет назад стоял храм – а на некрополе имелись могилы из сырцового кирпича, что требовало больших вложений и что свидетельствует о начавшемся социальном расслоении общества. 6,3-6 тысяч лет назад из Халавской преемственно развилась и широко распространилась убейтская культура, этап Эль-Убейт. Люди строили оросительные каналы, изобрели гончарный круг. Между прочим, это показатель многочисленности и организованности людей. Никто не станет, да и не сможет прокопать огромный общественный канал. Значит, был кто-то активный, кто озаботился общей надобностью, сагитировал и организовал односельчан на большую трудную коллективную работу. Равно большое общество с неплохим прибавочным продуктом смогло выделить специального гончара, который не производит еду, но отнюдь не голодает, а может позволить себе только вертеть качественные горшки на тяжелом и трудноизготовимом круге. Причем его технологичная продукция востребована и нужна этому обществу. В маленьком коллективе проще бы каждому кое-как слепить себе простой лепной горшок. Развивалось и ткачество. Медных изделий стало много, причем люди стали отливать их. До сели была известна только холодная ковка самородной меди. Поселения стали откровенно большими. В центре люди строили храмы на платформах, а вокруг – мощные стены. Последнее, думается, было совсем неспроста. Если у вас есть амбар с зерном, а за плетнем есть сосед – то в ближайшую же ночь сосед гарантированно найдет дырку в плетне и проковыряет дырку в амбаре. Если же соседей много, то плетнем не обойдешься. Кто не построит высокую толстую стену, скоро закончится. Пять с половиной, пять тысяч лет назад создатели урукской культуры создали уже раннеклассовое общество. Появляется государственность, закладываются основы шумерской цивилизации. Происходит окончательное отделение ремесла от земледелия, свидетельством чему являются мастерские, ориентированные на массовое производство. Камнерезные, по изготовлению скульптуры, печатей, ювелирные, в том числе по обработке драгоценных металлов, включая золото. Торговля шла широким использованием лодок и повозок. Храмы украшались фресками и мозаиками. Для подсчета мешков с зерном и труда людей – На память в таких масштабах, надеяться, уже было невозможно. Самые умные создали пиктографическую письменность на глиняных табличках. Причем сразу, не экономя, сочинили аж две знаков. А это явный признак появления профессиональных писцов. Такой грамоте надо долго и упорно учиться. Времени на ковыряние мотыгой в огороде уже не останется. Общество расслоилось на знать жрецов, общинников и рабов. Пять тысяч лет назад создатели периода Джемдет-Наср использовали уже в основном медные орудия. Более того, металлурги сообразили сплавить медь с оловом и получили первую бронзу. На стройках появился обожженный кирпич. Вокруг поселений строились фортификации внутри дворцы. Между городами-государствами начались профессиональные войны. Для добычи ресурсов самые активные стали устраивать походы. Из горных областей в равнинные за продуктами земледелия, наоборот, за древесиной и металлами. По пути тащили чужаков-рабов, правда, первоначально только для принесения их в жертву богам и лишь потом для использования на работах. В Уруке люди воздвигли белый храм бога-неба Анна а в Ниппуре, дислоцировался единый религиозный центр, в котором жрецы назначали глав городов-государств. Для времени 4-5 тысяч лет назад известны уже древнейшие названия народов шумеры, акадцы, субареи, хуриты. Первыми неолитическими культурами стали пшеница-двузернянка, она же дикая полба, тритикум дикокоидес, пшеница-однозернянка Тритикум монококум и дикий ячмень Хордеум спонтанеум, быстро ставший культурным Хордеум вульгары, а также незлаковые – чечевица, горох, нут, вика четкообразная и лен. После к ним добавились полба Тритикум дикокум, она же эммер или Тритикум тургидум дикокум, пшеницы-твердая Тритикум дурум, она же Тритикум тургидум дурум, и мягкая тритикум эстивум, она же тритикум сативум и тритикум вульгары, рожь сэкале церреале, овес, авена сатива, проса паникум милиацеум и проса южная паникум антидотале, оно же паникум миляре. Гораздо реже возделываются пшеница круглозерная тритикум сферококкум, карликовая тритикум компактум Туранское тритикум тураникум и тучное тритикум тургидум. Овес византийский, авена – бизантина. Все они имеют свои плюсы и минусы. Полбы и однозернянка имеют плохо обмолачивающиеся пленчатые зерновки. Причем их зерна малы и немногочисленны, зато эти диковатые пшеницы более устойчивы к превратностям жизни, особенно сухости и грибкам. Культурная полба отличается от дикой тетраплоидностью. Более продвинутые глазерные пшеницы гораздо легче обмолачиваются и гексаплоидны, отчего более урожайны, но более привередливы. Из пшеницы мягкой можно делать белый хлеб и манную кашу. На нее приходится треть мирового зерна и по массе, и по занятым площадям. А из всей обрабатываемой земли Пшеница занимает 1 пятую часть, то есть примерно одну восьмидесятую всей суши. Это эволюционный успех. Пшеница твердая дает более качественное зерно с большим содержанием белка, но привередливо, более теплолюбиво и менее урожайно. Из нее делают лучшие макароны и вермишели. Рожь стали возделывать в конце бронзового века, когда люди плотно освоили более северные районы, так как она намного более холодостойка и менее требовательна к почвам, нежели пшеница, отчего Россия – главное место выращивания ржи. В Сибири это вообще единственный возможный культурный злак. Из нее делают черный хлеб, квас, что мы одобряем, и водку, что мы решительно осуждаем а пучками цветущей ржи можно изводить тараканов. Ячмень бывает двух основных версий. Двурядный хардеум вульгаре дистихон, он же хардеум дистихон, с плоским колосом с двумя рядами зерен, и многорядный хардеум вульгаре вульгары, он же хардеум полистихон, с шестигранным колосом с двумя рядами по три зерна. Ячмень прекрасен коротким вегетационным периодом, холода и засухоустойчивостью, и безразличием к составу почвы, отчего его можно растить хоть в пустыне, хоть в заполярье. Зерновки ячменя плохо чистятся от чешуй, но тоже годятся для изготовления перловой и ячневой крупы, кваса, что мы одобряем, пива, что мы решительно осуждаем, и даже суррогатного кофе, а также идут на корм лошадям и свиньям. Посевные площади ячменя находятся на втором месте среди злаков. Семена овса, в отличие от ячменных, совсем не срастаются с цветковыми чешуями и легко чистятся. Овес стал идеальным кормом для скота, особенно лошадей, причем не только в виде зерна, но и стеблей, лучше в смеси с бобовыми, викой, горохом и чиной. Люди тоже его уважают в виде овсяного печенья, каши геркулес, жидкого толокна и овсяного киселя. Проса исходно было оккультурена, видимо, в Китае более 5000 лет назад и с кочевниками быстро распространилось по всей Евразии. Пшено хорошо быстрым приготовлением и развариванием, а потому и усвоением в организме. Конечно, и из пшена делали хмельную бузу, название которой стало нарицательным: не надо бузить. В Сухой и жаркой тропической Африке, где ближневосточные злаки не хотели расти, их роль взяла на себя дура или сорга – соркхум бикалер. Она же соркхум вульгаре, соркхум цернуум, соркхум сахаратум и соркхум техникум культуре ли ее, видимо, в Эфиопии еще 5-6 тысяч лет назад, а после она стала основным злаком в Судане и многих других странах. Еще 4,5-5 тысяч лет назад сорго добралось до Средней Азии, Индии и даже Китая. Нынче сорго является пятым по значимости злаком на планете. В наших краях сорго более известна как Веник тот самый соломенный, которым подметают полы. Китайская версия иногда выделяется в вид гаулян соркхум хиненсе или Sorghum нервозум. На вкус дура так себе, но суданцам нравится. Мексиканцы из сорга делают пиво. Как кормовое растение растят также сорго суданское, соркхум друмондии, оно же соркхум sudanense. В субтропической и тропической Азии широкое распространение получил МОГАР – Сетария Италика Мохария, а в северном Китае его версия Чумиза – Сетария Италика Италика, она же Сетария Италика Максима, оккультуренная как минимум 4,7 тысячи лет назад. Чумиза отличается очень большими до 25 см метелками с очень большими до 2,5 см зернами. В Западной Африке 4-4,5 тысячи лет назад было оккультурено также просоафриканское пенизетум гляукум, оно же по недоразумению Cenchrus americanus. В Эфиопии теф эрагростис теф. Полые стебли злаков, соломины, Широчайшие использовали в крестьянском быту для подстилок, плетения циновок, а иногда и на корм скоту, хотя сено, конечно, лучше, так что солома шла в ход только при недостатке нормальных кормов. О родственниках. Загросские горы на северной окраине Ближнего Востока оказались идеальны для появления второй составляющей производящего хозяйства — скотоводства. Уже 11 тысяч лет назад в ракском поселении Завичими-Шанидар люди приручили овец. Чуть позже там же были одомашнены козы, еще чуть позже – коровы и свиньи. Еще какая-то пара тысяч лет и южные земледельцы вместе с северными скотоводами породили нормальное комплексное неолитическое хозяйство. Носители этого комплексного неолита стали быстро плодиться и расселяться. Одни из них побежали на восток, до Пакистана и Северной Индии, другие — двумя потоками по берегам Средиземного моря на запад, до Португалии и Алжира. Так сложилась протоиндосредиземноморская европеоидная раса. В этой полосе средиземноморского климата неолитические выходцы с Ближнего Востока почти полностью вытеснили местных охотников-собирателей. При этом пришельцы — отнюдь не были пацифистами. Ранний неолит вообще отличается резким всплеском насилия, иногда со зверским каннибализмом. Это видно по истыканным наконечниками скелетам с пробитыми черепами в могильниках. Особенно зверствовали неолитические жители Пиренейского полуострова, Австрии и Германии. Видимо, большие численность и плотность населения еще не компенсировались договороспособностью. Хозяйство было уже не неолитическим, а психология все та же, охотничья. Моя семья, те, кого я знаю с детства, это свои, их надо любить, им надо помогать. Незнакомые чужие — это враги, их надо убить. Понаехавших земледельцев было намного больше, чем местных охотников, так что те при всех своих зверобойных навыках и знаниях местности не могли противостоять пришельцам. С юга Европы несчастные бедные лесные жители бросились на север, вытесняя аборигенов средней полосы Европы, которые, в свою очередь, переселялись на север, который к этому времени уже давно освободился от ледника, наконец-то зарос лесами и стал пригоден для жизни. На севере южные теплолюбивые ближневосточные растения и животные мерзли и гибли, селекция же тогда была очень медленной. Посему, чем дальше на север, тем меньше был генетический вклад ближневосточных носителей производящего хозяйства, а бывших охотников-собирателей Средней Европы — больше. Из смешения понаехавших с местными сложилась нынешняя среднеевропеоидная раса. Посему некоторые антропологи рассматривают ее как метисную. Меж тем идея производящего хозяйства — распространялась по головам и спустя тысячи лет добралась до самого севера Европы, где преимущественно из аборигенов возникла северноевропеоидная раса. Эта ситуация составила прямую противоположность Южной Европе, где от местных под натиском злобных земледельцев почти ничего не осталось. Земледелие и скотоводство на севере имели свои биологические последствия. Во-первых, резкое снижение потребления рыбы и оленины, богатых витамином D, привело к рахиту, так как культурные растения бедны этим витамином, а кожа у тогдашних европейцев еще была тропически темной. Это резко усилило отбор на выживание редких светлокожих мутантов, у которых малое количество меланина в коже не задерживало ультрафиолет и давало возможность синтезировать свой витамин D. Неспроста первые белокожие европейцы появились именно около 7000 лет назад, в раннем неолите. Малая численность населения облегчала закрепление редкой рецессивной мутации. Впрочем, отбор был не так уж и силен. Еще в середине бронзового века как минимум половина населения даже самой северной Европы все еще было чернокожим. Стоит оговориться, что чернокожесть — не синоним негроидности. На лицо эти смуглые европейцы были уже вполне узнаваемыми европеоидами. Во-вторых, усилился отбор на способность усваивать молоко во взрослом возрасте. У охотников-собирателей исходным был вариант отключения фермента лактазы, переваривающего углевод лактозу из молока, примерно в пятилетнем возрасте. Ребенок должен перестать пить молоко матери, чтобы она могла выкармливать уже следующего ребенка. В первобытном обществе женщина существовала в двух фазовых состояниях: либо беременным, либо кормящим. Но в молоке содержится кальций и много всего полезного, что опять же избавляет и от рахита, и от многих других немочей. С неолита же всем известно, а коровки на лугу затянули. «Му-му-му, ты, коровушка, ступай, в чисто поле погуляй, к нам вернешься вечерком, нас напоишь молочком. Далеко-далеко на лугу пасется ко. Правильно, корова. Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Неспроста именно на туманном европейском севере, где вечно пасмурно, сыро, холодно и голодно, закрепилась и мутация усвоения цельного молока. Кстати, позже, независимо, подобное возникло и у скотоводов в Восточной Африке. И до сих пор именно там эта мутация наиболее чиста, тогда как в средней полосе Европы людей, способных усваивать молоко во взрослом виде, примерно половина, а среди аборигенов Азии, Америки и Австралии вообще почти нет. Северная Африка всю первую половину Голоцена была достаточно влажной саванной. На наскальных рисунках в Сахаре запечатлены и дикие животные саванны, и толстенькие домашние коровы. На месте нынешнего озера Чад был мегачад, очень большой и пресноводный. Людей тут было зело много, неспроста вокруг Чада В Северном Камеруне, Нигерии и Чаде и сейчас находится один из главных центров лингвистического разнообразия, второй по мощности после Новогвинейского. Нынче это выглядит очень странно. Великое множество языков и народов в бесплодной пустыне. Но обилие лингвистических изолятов верно указывает на то, что недавно языков было еще намного больше, В это же время земледелие и скотоводство пришли и в Западную Африку. Домашние животные, коровы, козы и овцы тут были сплошь ближневосточными. А вот ближневосточные растения не очень-то приживались, так что обогащенные идеи земледелия местные жители оккультурили много местных растений. Земледелие и скотоводство привели к демографическому взрыву. Те, кто первый стал растить много еды, стал преобладать, а мы теперь называем их негроидами. Первые достоверные негроиды обнаруживаются в Западной Африке между 7 и 6,4 тысяч лет назад. Палеоантропология показывает, что до производящего хозяйства в Африке жили люди довольно разного облика, но большая часть этого изобилия исчезла, прямо уничтоженная или ассимилированная негроидами. Из былого великолепия сохранились лишь пигмеи в лесах Центральной Африки и бушмены в саваннах и пустынях Южной. Но климатический оптимум кончился, начало холодать, климат стал более сухим, появилась пустыня Сахара. Чад в разы усох и стал соленым. Три-три с половиной тысячи лет назад Люди принялись разбегаться во все стороны. На север, в пустыню, двигаться было невозможно. На запад тоже не особо далек Атлантический океан. С востока навстречу шли скотоводы из Эфиопии и Судана. Поэтому миграция пошла в основном на юг. Так уж вышло, что в переселении из всего исходного разнообразия приняли участие носители лингвистической семьи Банту. Поэтому и все движение называется миграция Банту. Они устремились к лучшей жизни двумя волнами в обход тропических лесов, западнее вдоль Атлантического океана и восточнее по саваннам Восточной Африки. Южнее тропических лесов, где жили пигмеи, обе волны переселения снова соединились, а Южную Африку, где жили бушмены, осваивали уже в середине и конце нашей эры. Миграция шла очень медленно. Местами идея производящего хозяйства обгоняла самих людей, так что на юг Африки скотоводство пришло раньше Банту. Так некоторые охотники-бушмены около трех лет назад стали скотоводами Гатентотами. Поскольку расселение происходило очень недавно, большей частью на протяжении последних трех лет антропологически негроиды очень однообразны. Конечно, ассимиляция местных приводила к появлению локальных антропологических вариантов негроидов, например, центральноафриканского и южноафриканского, но в целом Банту заселили почти всю Африку южнее Сахары. В XVIII и XIX веках им навстречу с южного побережья выдвинулись своим великим треком, как ни странно, голландцы, а вдогонку за ними англичане. Уже в XIX, а местами и в XX веке, негроиды достигли южного побережья Африки. Забавно, что там они считают себя коренным населением. На самом деле коренными там были береговые бушмены, коих вытесняли и замещали их же родственники-скотоводы-гатентоты. Но тех и других истребили и вытеснили голландцы, которых вытеснили англичане а зулусы, появившиеся тут позже всех, в конце XIX века, искренне считают себя местными и выгоняют всех остальных. На этом, впрочем, африканские движения не закончились. С территории африканского рога пошли миграции скотоводов, носителей нилотских языков. Часть из них, фульбе, погнали коров по Саванской сахельной зоне южнее Сахары на запад, и местами уже достигли Атлантического океана. Другие — Самбуру, Туркана и Масаи — устремились по саваннам Восточной Африке на юг, где уже захватили немалую часть Кении, преодолели экватор и дошли до середины Танзании. По пути некоторые тутси свернули снова на запад в Руанду, а Мангбету добрались до Конго, в те места, где земледельцы еще раньше успели свести тропические леса и подготовили своим убогим подсечно-огневым земледелием травяные пустоши, в которых так удобно пасти тощих овец, коз и коров. Миграция продолжается и поныне, а за ней тянется полоса уничтоженных экосистем. Местные дикие копытные не разрушают свою среду обитания, так как являются ее частью. Жирафы едят листья сакаций, зебры верхушки злаков, антилопы гну — Стебли и листья злаков после зебр, газели Томпсона – низкие травы, газели Гранта – листья и проростки двудольных, импалы – листья и побеги кустов, топи – высокие голые стебли, бородавочники, корни. Поэтому на одной делянке умещаются и совсем не конкурируют десятки видов местных диких копытных, а всего три вида неместных домашних – коровы, козы и овцы – привносят ужасный дисбаланс. Ближневосточные звери предназначены выживать во вполне определенной полупустынной среде, где надо потреблять все растительные ресурсы без остатка, иначе протянешь ноги. Домашний скот выжирает все – и вершки, и серединки, да еще копытами выбивает и подъедает корешки. А скот в культуре масаев и их родственников – это деньги, а съедать деньги – это странно. Поэтому большая часть скота растится не для пользы и не на еду, а просто так. Его должно быть много просто по факту. Бывает даже, что умершая коза просто бросается в пустыне и гниет там никак не использованная. И без того бедные африканские красноземы из-за сумасшедшего перевыпаса быстро выветриваются и разрушаются. На месте зеленой саванны расползается пыльная пустыня. Но скотоводы, как всегда и везде на планете, не могут жить самодостаточно. Главной их пищей является вовсе не мясо, не молоко и даже не кровь из шейной вены коровы, как часто рассказывается про тех же масаев. Их земледельческие соседи завистью говорят о них, они каждый день едят мясо. На самом деле масаи питаются в основном кашей из растений, выращенных земледельцами. Равно как и в Монголии главная еда скотоводов вовсе не баранина, а дзамба, ячменная болтушка. Часть этих растений выменивается у крестьян, а что-то и просто отнимается. В голове Масая его земля — это та, на которой он сейчас стоит. Он тут главный просто по факту своего существования. И скотоводы всегда намного агрессивнее и милитаризирование земледельцев. Каждый скотовод — это воин с исягаем, а земледельцы заняты своими грядками, им некогда воевать, они могут лишь выделить некоторое ополчение. Обмен веществ в экосистемах Африки очень быстр. Все выросшее тут же возвращается в оборот, ничего не скапливается в виде почвы. Почв особо-то и нет, каменистая неплодородная земля не дает больших урожаев, пахать ее нет смысла. Посему все земледельцы должны махать мотыгами на полях. Выделить ресурсы на специальных защитников не получается. Поэтому в земледельческих культурах Африки почти никогда не возникало профессиональных военных. Немногочисленные скотоводы оказываются намного сильнее многочисленных земледельцев. Конечно, у пастухов возникает соблазн воспользоваться этим преимуществом. Поэтому-то главные предания земледельцев Кении про то, как они пытались противостоять зловредным скотоводам, копали норы, делали засады с дубинами, прятались в лесах. А при появлении какой-никакой государственности все начальнические позиции моментально занимают выходцы из скотоводов. Например, сейчас в Кении и Танзании все военные полицейские и охранники — масаи, Хотя в процентах это далеко не самый многочисленный народ в стране. Хуже дело сложилось в Руанде, где столетиями скотоводы тутси притесняли земледельцев хуту. Еще там были охотники пигмеи тва, но они вообще были никому не интересны. Их притесняли все. Тутси заняли все главные должности, что поддерживалось и бельгийцами, оккупировавшими страну. Но Руанда — страна маленькая, цивилизация понизила детскую смертность, а большая традиционная рождаемость осталась прежней. Это привело к перенаселению. Уже с 1959 года начались столкновения и резня. Когда же земельные наделы оказались в среднем меньше гектара на семью, даже богатых по африканским меркам руандийских почв перестало хватать. Тут-то и случился ужаснейший геноцид 1994 года, когда в кратчайшие сроки было убито до 20% населения страны, от полумиллиона до более чем миллиона. Темпы истребления шли быстрее, чем в нацистских концлагерях Второй мировой. Даже немцы при всей их методичности и технологичности со всеми пулеметами, концлагерями и газовыми камерами уступили руандийцам с мотыгами и мачете. Хуту уничтожали тутси. Те бежали в Конго, где соединились с родственными Мангбету, вернулись и устроили ответный геноцид против Хуту. Кстати, показательно, что в тех районах, где изначально почти не было тутси, Хуту вырезали других Хуту, причем первыми под удары попадали просто лично неприятные соседи. Вся эта жуть продолжалась недолго, но показательно, что буквально за пару лет после геноцида численность населения уже успела вырасти до больших значений, чем до геноцида. Усугубляется ситуация в Африке тем, что земледельцы и скотоводы зримо отличаются антропологически и не особо смешиваются, так как, во-первых, их столкновение длится исторически не так уж долго, а потому память об обидах свежа, а во-вторых, слишком уж отличен стиль их жизни. Зачем земледельцу жена, которая не умеет махать тяпкой? И зачем скотоводу жена, кое не знает, с какой стороны подходить к корове?